Часть седьмая. Но я растерялся. С того случая на берегу реки неделю назад у нас не было возможности так вот поп беседовать наедине. Нет, или на самом деле я изо всех сил старался, чтобы этих возможностей не появлялось. Пару раз мы говорили по телефону, но лишь коротко обменивались дежурными фразами. По-моему, особых изменений нет. Вроде всё в порядке, ответил я, не вдаваясь в детальные объяснения. По крайней мере, в классе, насколько я видела, Хадзуми играла роль той, кого нето справна. В пределах школы она камня не подходила и по телефону не звонила, так что, думаю, проблем нет. И Эдзуми однако пробормотала вот как, немного сдувшимся голосом: "Я приняла из вторую чашку кофе". Потом подняла глаза и сказала: "Я как боезащитник ежедневно слежу за ситуацией в классе". Думаю, апрель в целом прошёл гладко. Осталось 3 дня, но это выходные. И ваша с Хадзумин самоповедение, и то, как держались остальные учителя, норм. Да, контурмеры по идее работали гладко. Это было видно потому, что месяц уже почти закончился, а ни одной катастрофы не случилось. Но продолжил Цуми. Сегодня я услышал один разговор, который меня слегка беспокоил. И я решил, что тебе, Сукун, тоже стоит об этом знать. Что? Из контекста я предположил, что этот разговор как-то связан с Хадзуми. Мы с Хадзуми-сан до третьего класса знакомы не были, и я толком не знаю, какая она по характеру, потому пока что не решила, насколько сильно следует волноваться. Что у неё случилось? Возникла какая-то проблема, о которой я не в курсе? У Хадзуми-сан ведь есть несколько близких подруг, да? В школе она прилежно играет ту, кого нет, но в ней её. По пути в школу и домой она обычно болтает с этими подругами. А это... да. Я говорил ей, чтобы вела себя осторожно, но не настаивал, чтобы она этого не делала ни в коем случае. А вот как и это замякивнула, но тут же продолжила. Но это сама по себе не проблема. Всё-таки постоянно быть в классе той, кого нет очень трудно, поэтому ей хочется общаться с подругами вне школы. Это обычных вот мыслей, и нет повода её винить. Но вот сегодня я от Цугунагесан кое-что узнала. Цугунага староста от девочек, да? И что же такое она сказала? Сперва на этой неделе в понедельник, похоже, пострадала Симамура-сан. Симамура, подруга Хадзуми из нашего класса. Это было по пути из школы домой. Она была с Хадзуми-сан и ещё с Кусакаба-сан. Шли втроём по тротуару, как вдруг сзади в них въехал велосипедист, врезался прямо в Симамуру-сан. И поранило её сильно. Всего лишь ободрала ей колено и руку, но она, когда упала, ударилась носом, и из сильно пошла кровь. Долго не могли остановить. Поднялась большая суматоха. Велосипедист. Вроде как мужчина средних лет. Он даже не извинился и сразу уехал. «Бегство с места ДТП, да?» «Симамурэй-сан» на этом всё, сказала Эдзуми, помолчала немного и продолжила. «На следующий день Кусакаба-сан. Она тоже поронилась или что?» На автомате спросил я, но Эдзуми покачала головой. «На этот раз дело в другом». 24-го числа, во вторник, вечером это Икусакаба, похоже, позвонила Хадзуми, и они устроили свою обычную дурацкую беседу. Но посреди этого разговора в доме Кусакабы произошло нечто непредвиденное. Живущей вместе с ней прабабушке внезапно стало плохо, и её на скорую везли в больницу. Всё это вызвало большой переполох. И тогда, собравшись с духом, нахмурился и спросил я: "Она умерла?" Ну, «Прабабушка Кусакаба-сан?» «На мой робкий вопрос. Похоже, угрозы жизни нет», — ответила Эдзуми. «Я слышал, она поправится и выпишется из больницы, но...» Она откинулась на диван и слабым движением руки, зачесав наверх чёлку, приложила ладонь ко лбу, как будто проверяла, нет ли у неё температуры. По словам Цугунаги-сан, поскольку это произошло подряд, все Мамура-сан и Кусакаба-сан сильно испугались. «Испугались?» Потому что обе связаны с Хадзуми-сан. Симамура-сан шла с ней вместе, Кусакова-сан говорила с ней по телефону. И что из этого следует? Я смутно мог себе это представить. То есть... А, но это... Это значит, что мишень их испуга — Хадзуми-сан. Делоидзуми именно тот ответ, который я себе представил. Даже вне школы с ней, той, кого нет, общаться нехорошо. Быть и может, и травма Симамуры-сан — И болезнь прабабушки Кусакабы-сан случилась из-за этого? Быть может, это предвестники катастроф? Часть восьмая. «Что за глупости?» Прабарматал я, чувствую смесь раздражения с досадой. «Что ещё за предвестник катастроф? Я о таком и не слышал никогда». Симамура просто неудачно столкнулась с велосипедистом и поранилась. А у Кусакабы с её прабабушкой вообще третья степень родства. «Опасность подвергнуться катастрофе грозит кровным родственникам в пределах второй степени, значит, прабабушка выпадает. Даже если бы она умерла до больницы, это не имело бы отношения к катастрофам, просто несчастливая случайность». «Это правило работы катастрофы Эдзуми как безопасник, конечно, должна была знать. Мне лишний раз объяснять не требовалось. Я сказала то же самое. То, что произошло с ними обеими, никакого отношения к катастрофам не имеет», ответила Эдзуми, по-прежнему держа руку на лбу. Цугунага-сан — это прям девочка-девочка. Она по этому поводу нервничает больше всех. Я ей это втолковывала, но всё равно ей было трудно поверить. Но вроде как она всё же согласилась. Беспокоит меня Симмура-сан и Кусакаба-сан. В смысле? По словам Цугунаги-сан, они обе с тех пор Хадзуми-сан избегают. Даже вне школы предпочитают к ней не приближаться, по телефону не говорить. Вроде как чувствуют, что дружить с ней опасно. Не знаю, заметила это Хадзуми-сан или нет, Ну если заметила, думаю, для неё это будет шок. А если она окажется в такой вот странной изоляции, будет плохо, потому что она не такая сильная, как ты, Стакон. После этих слов у меня как-то само вырвалось: "Сильный? Я? Я был задачен слово "сильный" применительно к себе, я услышал впервые. Но мне так видится". Отмахнувшись от моего вопроса, Идзуми выпрямилась, серьёзно посмотрела мне в лицо и продолжила: Поэтому я думаю, что слухи вроде «дружить с Кадзуми Сан опасно» необходимо остановить. Катастрофы подчиняются определённым законам, и пока мы подчиняемся правилам, всё будет хорошо. К этому должны подключиться и безопасники Это Сан и Тадзимикун, и Эгисава Кун тоже. Ага. И если она окажется в полной изоляции, то может заявить, что не будет больше той, кого нет, и тогда наша контр-мира рухнет. Ты согласен? Её лицо и слова были предельно серьёзны с начала и до конца. Я вспомнил точку зрения моей Мисаки, что даже если такое случится, достаточно мне одному исправно быть тем, кого нет, и проблем не будет. Но, конечно, лучше по возможности не отклоняться от плана контрмер с самого начала. Тоже разумный взгляд. Поэтому, Сукун, не отвадя глаз, сказала Эдзуми. Если Хадзуми-сан будет советоваться с тобой по этому поводу, не давай ей страдать и впадать в отчаяние. Как-то успокоить её, да? Ммм, именно так. Понял. Послушно ответил я, но при этом почувствовал себя немного виноватым. Вчера вечером Хадзуми мне звонила на мобильник, однако я и не перезвонил, поводом стало то, что она ничего не оставила на автоответчике. «Слушай, можно вопрос?» Страшно колеблясь, я всё-таки собрался с духом и обратился к Эдзуми. Хадзуми. «Хадзуми-сан, эээ... Что она обо мне думает?» «Что?» И Хадзуми посмотрела озадаченно, но, похоже, тут же поняла смысл вопроса. «А, это...» Она приняла отрешённый вид и вздохнула. Но, как сказать, я с самого начала подозревала. Подозревала? Недавно Игисава-кун мне это сказал. Но обычно это именно так и выглядит. Сакун, ты ей нравишься. Хоть она и сказала это с такой лёгкостью, мне показалось, что её это как-то беспокоит. Каких-то особых чувств вроде не нравится или раздражает, по-моему, не было. Но, думаю, что сказать, я в итоге остановился на откровенном Да нет, не может быть. Кстати, Анна тебе случайно не призналась? В этот самый момент поинтересовалась Идзуми с очень дружеским выражением лица. Э, нет, не было такого. Уже отвечая, я отвёл глаза, смотрящие на меня собеседницы, и Идзуми скрестила руки на груди и произнесла: "Хмм. Сокон. А ты сам что думаешь? А Хадзаме-сан красивая девушка? Ну, симпатик не относишься?" "Да не особо." Ответил я, и это было совершенно искренне. «Значит, она тебе не нравится?» «Да не особо». «То есть ты к ней равнодушен, выходит?» «Ну, похоже, так». «Нравится девушка, не нравится девушка, подобные так называемые любовные эмоции меня до сих пор всерьёз не увлекают». «Хочу обладать». Подобные мысли, скорее всего, во мне тоже поселяются реже, чем в среднестатистическом человеке. В связанных с этим тонкостях я... третьеклассник средней школы, естественно, абсолютно не разбираюсь. Пока я так себе объяснял, Идзуми смотрела с прищуром на моё сконфуженное состояние и кивала. Ага, ага. Потом подняла ноги на диван, села по-турецки и одним движением рук, закинув длинные волосы за плечи, чётко заявила: "В таком случае мне можно особо не волноваться, да? Ситуация странная, конечно, но если ты силы навяжешь ей свои чувства, думаю, ни к чему хорошему это не приведёт". ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ Последние три дня апреля миновали без происшествий. По крайней мере, насколько мне было известно. Я за эти дни один раз ходил в библиотеку Рассветного леса, а после этого, помимо перемещений между Фройдом Тоби и родовым особняком Акадзавы, почти что не выходил из дома. Естественно, я с одноклассниками не встречался, кроме живущей в том же доме Юцзуми. Так я и сидел практически всё время, читая книги в одиночестве, И меня даже посещали мысли, что хорошо бы эти выходные так вот и длились. Хотя после приезда в Емеямо моё состояние прилично улучшилось, всё-таки у меня одержить равновесие среди большого количества людей не стало моей сильной стороной. Поэтому, да, если покопаться в самой глубине моей души, наверное, там можно найти затаившееся желание бросить всё к чёрту и сбежать отсюда. Может, воспользоваться золотой неделей, чтобы действительно сбежать? Даже такие мысли вспыхивали у меня в голове. Хотя бежать мне некуда, и места для меня нигде нет. Лицом к лицу я ни с кем не встречался, но один раз говорил по телефону с Егисавой. «Салют, Со! Ты там в порядке? В порядке, наверное!» Сказал он в обычной своей пофигистичной манере. «Апрель почти закончился. Давай в следующем месяце продолжить в том же духе». «Ага, давай», — ответил я, и Егисава тут же затороторил. «Если тебя слишком достанет одиночество из-за того, что тебя типа нет, Просто прыгай ко мне в душу. Вне школы никаких проблем. Если хочешь, давай вместе создадим группу. Чего? Со, ты на чём-нибудь играешь? Если не на чём, ну хоть на ударных попрактикуйся. Начни с бубна или кастаньец. Я воздержусь. Правда? А по-моему, это лучше для психики, чем вечно сидеть в четырёх стенах и читать книжки. Похоже, я Гисава в виде, как я каждый день в классе играю роль того, кого нет, и не подаю виду, что стрессую от этого... В своём стиле за меня беспокоятся. С одной стороны, я ему за это благодарен, с другой, это не его дело абсолютно. В такие моменты я всегда слегка раздражаюсь. Хадзуми не позвонила ни разу, история услышанная от Адзуми меня беспокоила, но сам я связываться с ней в итоге не стал. И вот 30-е, вечер последнего дня апреля. В 11-м часу, сев за стол в гостиной, я включил ноутбук. «Пришло от ремейла». Первые отцовские коды. Как обычно, кое-какая информация о биологическом кружке. На минувшей неделе пришли трое первоклассников, желающих записаться в кружок: двое парней и одна девушка. Поскольку на их плечах лежит будущее кружка, если подвернётся возможность встретиться с ними в кружке, обращаться надо мягко и вежливо. Стоп. Чего это он мне такие наставления даёт? В взамен недавно скончавшийся утянь в кружке поселился другой аксолотль, на этот раз самец. Его, похоже, принёс один из новичков, но у него уже было имя, и надо же, оно снова Утян. На золотой неделе Сюнский планирует бывать в кружке каждый день. «Всё, если захочешь, тоже забегай!» Этим приглашением письмо заканчивалось. Второй мейл был от Мэй Мисаки, а от неё я не получал мейлов со дня накануне церемонии открытия, кажется. Едва я обнаружил, что имя отправителя Мэй М, у меня чуть сильнее забилось сердце. Я его открыл, и похоже, апрель прошёл успешно. Надеюсь, и в следующие месяцы всё будет гладко. Как всегда лаконично, однако прочитав это, я испытал хоть слабое, но облегчение. Выдохнув, я закрыл глаза и представил себя мы и всё с той же повязкой, что и в прежние времена. Кстати говоря, ведь две недели назад, когда я с ней встретился в пустых синих глазах, Сокон: "Можно мне разок навеститься к тебе в гости?" Вот так она сказала. Интересно, она действительно этого хотела или может ей просто пришло в голову. Третий mail. Всё тот же email журнал Новости Юмиями. Он выходит дважды в месяц, и второй апрельский номер пришёл неделю назад, а сегодняшний снабжён подзаголовком "Спецвыпуск за N". Впрочем, содержание было совершенно обычным. Сообщение о недавнем открытии от репортёра, увлекающегося местной историей. Колонка с разнообразной информацией о празднике в связи с Днём мальчиков 5 мая, вдобавок к расписанию различных мероприятий, которые будут проходить в разных местах Йомиёмо во время Золотой недели. Благотворительная распродажа в парке Рассветный лес, распродажа подержанных книг на площади перед Марией, концерт самодеятельности где-то там и так далее и тому подобное. Я быстренько пробежал выпуск глазами, но ничего особо интересного не обнаружил. Только лишь в самом конце была маленькая строка, Письма в редакцию. А под ней было это. Я рассеянно прочёл, и у меня вырвалось... Ха. Но в тот момент ничего больше моего внимания не привлекло. Непосредственно перед выходом этого номера к нам поступила печальная новость. Мы желаем души Такаюкина Кагавы Куна счастью в следующей жизни.